Глава вторая. Вилария, вы что, знакомы? донеслось до слуха. Но я была слишком поглощена осмотром своего мужчины. Он тоже не сводил с меня глаз. "Да", бросила потрясённому Лармиэлю и больше не отвлекалась. Зато остальные очень быстро отошли от шока. Девчонки и вовсе едва с ума не посходили, заметив наше переглядывание. Понятное дело, им это не понравилось. Медленно, шаг за шагом мы двигались навстречу друг другу. На его лице широкая улыбка, глаза сияют. Я с трудом смогла идти не так быстро. Ещё немного и точно сорвусь на бег. Армис и сам стал ускоряться. Ему, как и мне, не терпелось поскорее коснуться, чтобы осознать: это не сон, а реальность. Один раз ему пришлось нахмуриться. Наша первая красавица Академии, Лиинара, подплыла к мужчине, кокетливо теребя блондинистый локон, который мне нестерпимо захотелось вырвать, и с придыханием уточнила. «А вы к нам надолго? Какой предмет будете везти? Я бы записалась на консультацию. Будет зависеть от обстоятельств и моей невесты, а консультации я не даю». Армис даже не глянул на девчонку, он все время смотрел на меня. свою радость и не думала скрывать. Тут рядом со мной появились товарищи. Хрид дёрнул за руку и уточнил: "Ты идёшь или так и будешь пялиться на красавца новенького?" "Этот красавец мой жених. Имею право", матнула головой и даже не посмотрела на ребят. Мне казалось, стоит только отвести взгляд от Армиса, как он исчезнет, растает дымкой. Элиф хохотнул, хлопнул друга по плечу и посоветовал: «Пошли отсюда, а то тут сейчас будет жарко». Леонара обожгла меня ненавидящим взглядом. Попыталась еще что-то спросить у понравившегося преподавателя, но он рыкнул так, что ее сдуло. Остальные тоже поспешили на выход. Сила Армиса давила и заставляла поскорее убраться с его пути. Остались в столовой только мы вдвоем. И я не стала сдерживаться, кинулась к мужчине за Мурлыков. Стоило ему меня обнять. Димара, как ты меня узнала? уточнил мой бог, на миг отстранив и пытливо глянув в глаза. А почему я не должна была узнать собственного жениха? Ты вроде внешности не менял, удивлённо поведала, не понимая сути вопроса. Я имею в виду, что каждую жизнь мы с тобой встречались словно в первый раз, а в этой жизни всё совсем иначе, пояснил свой вопрос мужчина. Знаешь, перед твоим приходом у меня как раз была мешанина в голове о призраках, других мирах, чужих телах. Думала, после ритуала начинаю сходить с ума. Ещё и знания появились такие, о которых простой смертный знать ну никак не может. Я ими даже на занятиях успела блеснуть, а потом увидела тебя, и всё встало на свои места. Да, на этот раз практически вся память при мне. И я даже поняла, что должна сделать, для чего меня занесло именно в это тело. И кто эта девочка? Наверняка последняя жизнь, самая трудная, догадался Армис. Я задумалась. Знаешь, сложно сказать. Монархов мы уже свергали, правда, там было немного проще. Сейчас же предстоит самая настоящая война. Но сложность в том, что рядом с кровавым узурпатором нынче вампиры. А людям с ними справиться сложно. Вдвоем мы с тобой вряд ли что сможем сделать. Как ты понимаешь, свою божественную сущность в незнакомом мире мы явить не сможем. Это запрещено. Придется обходиться силами, что мы себе оставили. И да, девочка, наследная принцесса, которую едва спасли в младенчестве. Именно она должна занять трон предков. А у меня ни единой мысли, как это провернуть. Но сперва надо сделать так, чтобы она перешла на четвёртый курс, хотя с этой проблемой я вроде как справилась. Осталось получить подтверждение, если все преподаватели дадут своё согласие. И что тут сложного? Не понял жених. Я усмехнулась. Ты вообще правила читал или просто явился и сообщил, что будешь здесь преподавать, потому что ощутил свою невесту? Ну, приблизительно так и было, согласился мужчина. Я расхохоталась, представив себе картину. Ладно, так и быть, поведаю тебе все тонкости учёбы. В основном, все поступившие учатся до третьего курса. А вот потом, чтобы перейти на четвёртый, где начинают изучать высшую магию, необходим потенциал определённого уровня. А так как минимум половина студентов имеют все шансы для вышки, то проходят отборочные экзамены. Надо сказать, весьма сложные, и из 1/2 отбирают самых лучших. Всего надо 20 студентов, кто и пойдёт учиться дальше и получать степень архимага. Как ты понимаешь, битва за места будет жаркой, но мне повезло. Мои знания при мне. И пусть сила урезана в десятки раз, Но и её хватит, чтобы показать достойный уровень. Она же потом останется девочкой вместе с её собственной магией созидания. Именно она, можно сказать, хранительница этого мира, который погибает от количества пролитой крови. А к чему такие жёсткие условия? Разве нельзя всех взять, у кого уровень дара позволяет? не понял Армис. Признаться, сейчас я и сама об этом задумалась. хотя раньше вопросов не возникало, наверное, потому что осознавала, таковы правила и не мне их менять. Зато сейчас задумалась, а и правда, почему такая конкуренция? Преподавателей хватает, ресурсов тоже, тогда зачем отбирать определённое количество студентов? Понятия не имею, но тоже хотела бы узнать, призналась, не сводя взгляд с мужчины. Узнаем Тут, оказывается, очень многое слишком непонятно. С чем хотелось бы разобраться? Чем я и намерен заняться в самое ближайшее время? Не то пообещал, не то пригрозил жених. Только будь осторожен. У меня тревожные предчувствия. Попросила, проведя пальцами по плечу любимого. Он вздрогнул. Его глаза потемнели. О, как мне знакома эта его реакция. Сейчас и сама бы с удовольствием поддалась. Но пришлось спешно брать себя в руки. Я ведь в чужом теле, его надо беречь. Армис кивнул, немного подумал, а потом сообщил, что пока у него есть время, лично проверит, как обстоят дела с местной властью. Заодно посмотрит на вампиров. Нам уже приходилось с ними сталкиваться, но в разных мирах клыкастые отличаются друг от друга. Где-то это нежить, обращённые мертвецы, для которых существует только кровь и ничего больше. В другом мире это отдельная раса разумных, бывают даже рождённые вампиры, спокойно переносящие солнечный свет. Существуют и половинчатые вампиры. Что это такое? Это те, кто ведут ночной образ жизни, днём прячась от солнца, но при этом они совсем не нежить. И кровь им нужна раз в полгода или в критические моменты, например, при ранении. Но везде существуют как рождённые, так и обращённые. Вот и решил мой жених проверить, к какой категории относятся данные кровопийцы, чтобы знать, насколько можно будет с ними договориться и стоит ли вообще пробовать. Знаешь, мне кажется, они вполне адекватные, произнесла, вспомнив дознавателей этой расы. Пусть они и пугали до да ужаса, но показались мне весьма серьёзными, лишёнными какого-либо предубеждения. Таких точно не подкупишь, поведала мужчине о недавнем инциденте, поделилась своими впечатлениями. Вот и посмотрим, что их заставляет таких справедливых находиться рядом с кровавым узурпатором. Не находишь, у нас такое уже было. Миры разные, а некоторые правители совершенно одинаковые. усмехнулся собеседник. Жажда власти, она такая, замешанная на крови, и изменить этого даже боги не в состоянии. Мы покинули зал. Армис отправился во дворец, а я сперва в душ, потом в столовую, где и изнывали от любопытства мои товарищи. Правда, оказалось, не только они. Как минимум половина женского населения академии тоже ждали меня с нетерпением. Не успела я войти, как передо мной возникла Лиенара со своей свитой. Девчонка презрительно осмотрела меня с головы до ног и тут же в приказном тоне поинтересовалась: "Скажи-ка, замухрышка, где ты успела такого мужчину отхватить?" На меня накатило злость, вылезла моя истинная сущность. Как посмела какая-то человечка говорить со мной в подобном тоне? Даже магия запросилась наружу, чтобы наказать идиотку. Никому не позволено так со мной разговаривать. Пусть я в теле человека, но сущность у меня божественная. Вовремя опомнилась. Ведь эта девица видит не богиню, а простую девушку. Но и спускать подобное я не собиралась. В конце концов, Вилария, будущая королева, не зачем давать повод потом обсуждать что в академии её какая-то недалёкая спокойно оскорбляла и без последствий. Потому вложила в свой взгляд максимум властности и стали, после чего предупредила: "Ещё раз так назовёшь, ни один лекарь собрать не сможет. Ясно? А что касается Армиса, где отхватило тебе туда хода нет. Тема закрыта. Раступитесь". Если кто и хотел высказаться, то не смог. Я добавила в свой приказ силу после которой девиц Едва ли не разместила по столовой. Линара испуганно шарахнулась в сторону, но чтобы удержать лицо, уверенно заявила: "Он всё равно будет моим". "Не думаю", бросила непринуждённо. Даже оборачиваться в её сторону не стала. Вместо этого подошла к раздаче, набрала себе еды и устроилась за столом с товарищами. Они смотрели с лёгким недоумением и подозрением. Лармиэль переглянулся с Хритом, после чего один из них уточнил: "Кто ты?" Велария никогда не могла ни на кого повысить голос. "От тебя же идёт такая волна силы, что не по себе становится. Во время ритуала что-то произошло? Велария умерла?" подхватил второй. "Какие догадливые ребята. А главное, они действительно переживали о своей подруге. Она же считала их всего лишь приятелями, потому что боялась привязаться, довериться, а потом получить нож в спину. Эх, не умеет девочка разбираться в тех, кто её окружает. Я смотрела на ребят. Они оба в свою очередь сверлили меня взглядами, а я сканировала их сознание, пытаясь понять, чего ожидать от парней. Как ни странно, но моя интуиция подсказывала, что надо им довериться. потому как поддержка не будет лишней. Да и потом, девочке необходима и те, на кого она сможет положиться в будущем. Значит так. Здесь не место обсуждать подобные вопросы. Быстро едим и идём искать, где сможем поговорить, не будучи подслушанными, скомандовала и первой взялась опустошать тарелки. Ребята последовали за мной. Правда, изредка кидали на меня нечитаемые взгляды. интерпретировать, который у меня не получалось. Но не они одни проявили интерес. Я остро чувствовала, что удостоилась внимания как минимум половины тех, кто находился в столовой. Наверняка многих заинтересовали изменения во всегда спокойной студентке, а уж о том, чтобы повысить голос, как правильно заметил друг, и речи не шло. М-м, да. Сложно придётся Веларии с её повышенной дружелюбностью и тактичностью. Будем её менять. На троне должна быть жёсткая, но справедливая правительница. И пусть со вторым у девочки проблем не было, зато с первым полный швах, как говорят в одном из миров. Потом мы отнесли поднос из посуды к столам, а сами отправились на полигон боевиков, где можно установить купол. Я чувствовала, как мне в след, как минимум, 5 пар глаз смотрят со жгучей ненавистью, но оборачиваться не стала. Если здесь имеются враги, они вскорости себя проявят. Дошли никого по пути не встретив. На полигоне тоже сегодня свободно. Или у боевиков занятия позже, или у них выходной, что случается весьма редко. Мы встали по центру. Лармиэль сделал пару пасов руками Нанас опустился купол. Затем он создал ковёр из зелёной травы, на который мы все расположились с удобствами. Теперь можно быть уверенными в том, что никто не сможет услышать наши беседы. И только тогда глянула на ребят и сразу потребовала: "Как бы в дальнейшем ни обернулось наше сотрудничество, сейчас вы должны принести мне клятву, а не разглашения. Только тогда я расскажу много интересного". Ни один, ни второй даже сомневаться не стали. Произнесли слова древней клятвы, а Хрит ещё и дополнил её клятвой верности, чем несказанно удивил ни одну меня, но и своего друга. Эльф пытался его одёрнуть. "Ты что творишь?" совсем рыхнулся. "Напротив, я всё ждал, когда же ей сообчат о том, кто она есть". Просветили, и такая хитрая улыбка на лице. А Ты, я так понимаю, всё это время знал, но ничего не сказал. Я была удивлена. Ушастые тоже недоумённо переводили взгляд с меня на друга и обратно. Он же ехидно уточнил: "Раз вы такие осведомлённые, так может, и меня просветите?" Конечно, с готовностью согласилась и рассказала товарищам, кем на самом деле является Вилария, как она провела ритуал и должна была умереть. Но Марана, моя тётушка, отправила её восстанавливаться в самую глубину тела, а её место заняла я, чтобы помочь единственной принцессе получить то, что принадлежало ей по праву. И ты знал, что она принцесса? Откуда? Ужасты повернулся к другу и глянул с такой обидой, что даже меня пронзило. Обратень хлопнул парня по плечу и поведал: Мой род вот уже несколько веков стоял на страже королевской династии. Их кровь действует на нас особенным образом. И если сперва я не мог понять, почему испытываю такие чувства к Веларии, а именно защищать, оберегать, опекать, то позже всё встало на свои места. Она как-то поранилась, а я был рядом. Меня тогда едва наизнанку не вывернуло от острого чувства самобичевания. потому что не уберёг. Так и понял, кем она является. Но саму девчонку просвещать не спешил. Она бы мне всё равно не поверила, поведал оборотень. А я улыбнулась. Что ж, один защитник у неё уже имеется, а это первый шаг на пути к поиску сторонников. Хорошо, что не сказал, иначе неизвестно, куда бы она вляпалась. Но зато теперь я смогу ей помочь. Из неё получится достойная королева. довольно улыбнулась, едва не потирая руки в предвкушении. Интересная задачка передо мной стоит. А как ты это сделаешь? Ты кто? Осторожно поинтересовался Лармиэль. Димара, богиня мудрости. Кажется, так меня называют в этом мире. А Армис, бог разрушений и войны, и он мой жених. Каждую жизнь он находит меня в любом из миров. Но зная ваши мысли, сразу скажу, пользоваться нашей божественной силой, даже в половинчатом виде, мы не сможем. Это запрещено. Но и того, что сейчас у меня есть, вполне достаточно для свержения узурпатора. Единственная проблема вдвоём с женихом мы не справимся. Нам в любом случае потребуется помощи и поддержка. А в будущем и самой Виларии понадобится те, кому она сможет доверять. Ну вот, всё сказано. Осталось только дождаться реакции у парней. И если насчёт Оборотня я нисколько не сомневалась, он уже с готовностью принёс клятву верности, но Эльф пока находился в раздумьях. Не надо сразу давать ответ. У нас ещё есть время. Мне к экзаменам готовиться. Если вдруг другие магистры заортачатся, чтобы потом Вилария перешла на четвёртый курс, королева должна быть образованной. А вот после экзаменов Каждый из вас скажет свой окончательный ответ. Лармиэль кивнул, бросив взгляд на Хрита. Друзья ушли, а я пока осталась. Хотела потренироваться в заклинаниях, чтобы прочувствовать, насколько просел божественный резерв. Там меня и нашёл наш ректор. Я прекрасно видела, насколько ему нравится эта девочка, но ничего лишнего он себе ни разу не позволил. А сейчас ещё и смотрел с таким сожалением, что мне немедленно захотелось рассказать ему правду. Сомневалось недолго. И только я открыла рот, он меня опередил. Значит, у тебя есть жених? На меня полыхнуло горечью. Такая бывает при потере самого родного и близкого существа, что лишний раз показала, насколько мужчина искренен в своих чувствах. У меня действительно есть жених. Я сделала ударение на местоимении, чем повергла собеседника в недоумение. Меня явно не поняли. Я же поторапилась пояснить. Во время ритуала девочка должна была заплатить своей жизнью, но Марана увидела, насколько она важна для этого мира, поэтому пока настоящая Вилария приходит в себя и копит силы, её место заняла я. На время. Как только все вопросы будут решены, я уйду, а она останется. Причём с частицей моей магии и некоторыми знаниями, недоступными простому смертному. Смертному, казалось, он пребывал в шоке, а успел зацепиться только за последнее слово. Кивнула, осмотрелась, чтобы рядом никого не оказалось. После чего коротко поведала, кто я, зачем здесь, кем является Армис. Судя по взгляду, мне не верили. Хотя нет. Ректора раздирали сомнения. Он вроде и хотел мне верить, но больше в нём чувствовался страх за девушку, чьё тело я заняла. Наконец он пришёл к какому-то мнению, пристально глянул, обжёг опасениям, а потом уточнил: "Вилария точно жива". И потом останется именно она. Конечно, мне нет смысла задерживаться в чужом теле. Я домой хочу, и свадьбу с женихом. Она и так отложилась из-за действий слишком жаждущего власти Башка. Это ещё в этой жизни мне повезло. Память пришла в самом начале, и не только обо мне самой, но и о тех, в чьей жизни я успела побывать. И много ты где успела побывать? Одна бровь заломилась, мне явно не верили. В шести мирах В шести телах. Это седьмое и последнее. Мы не договорили. Недалеко послышался шорох. К нам явно кто-то пытался приблизиться, чтобы подслушать. Шарран насторожился. Его глаза засветились. Он развернулся и... Что собирался делать, мы так и не узнали. Перед нами возник Ассарий. Его явно что-то развеселило. Там в кустах девка какая-то с амулетом валяется. пытается подслушать, но так забавно злится, что у неё ничего не выходит, а ещё её зад торчит как сигнальный маяк. Жаль, меня никто больше не видит. Как бы я повеселился от её визга. Она одна, поинтересовался ректор. Призрак кивнул и снова хихикнул. Девица явно недалёкого ума, раз на такое дело вырядилась, словно на бал собралась. Вот кто ходит на дело в бальном платье. только весьма недалёкие и особые. Ещё и побрякушек на себя навесила столько, что дракон бы удавился от зависти в своей сокровищнице. Она ещё и в платье. И как вообще додумалась? Протянула скорее для себя, чем для других, но меня услышали. Шарран скептически хмыкнул, в глазах блеснул озорной огонёк. Что-то мне подсказывает, эта леди Лиенара развлекается. Сперва долго осаждала меня, теперь перекинулась на твоего жениха. Он ей показался более перспективным. Ещё бы, с такой-то силищей. Уже заодно это я могу поблагодарить нашего нового преподавателя. Сложно ему придётся. Эта девица похлеще пиявки вцепится, оттащить будет сложно, почти невозможно, пояснил ректор. Не будет Уверенно заявила, прищурившись, в сторону навязчивой девицы. Память Веларии подсказала: она дочь первого советника короля, большой шишки в королевстве. Но меня это мало волновало. Я намеревалась защищать своё, пусть в этом и не было особой необходимости. В женихе я была полностью уверена, как в самой себе. На него даже привороты не действуют, и никакая магия с любовной составляющей. А сам он на сторону даже не посмотрит. Слишком мы с ним связаны. «Откуда такая уверенность?» — покачал головой Шарран. «Есть множество способов, которые уйдут впустую», — закончила я за него фразу. «Лорд-ректор, не забывайте, армис-бог, пусть сейчас и с частично запечатанной силой». На таких, как мы, не действуют ни привороты, ни зелья, ни артефакты. А сам он, кроме меня, никого не видит, как собственно и я. Зато за попытками вашей красавицы будет интересно наблюдать. Чувствую приятное развлечение обеспечено всем. Вы слишком самоуверенны. Это плохо. Никогда нельзя быть полностью уверенной в невосприимчивости. Даже на богов порой находится своя гадость. А уж у королевского советника, кто чаще всего помогает монарху в его кровавых ритуалах, и вовсе в загашнике куча запрещённых артефактов, бросил ректор наставительно. Наверное, он прав, но мне просто не хотелось верить, что кто-то сможет воздействовать на моего Армиса. А значит, надо взять дело в свои руки. и проверить арсенал Лиенары. Вдруг там действительно завалялось что запрещённое, действующее и на богов. Спасибо за подсказку, обязательно проверю, кивнула и покинула полигон. А Сари улетела раньше. Он решил проследить за неприятной девчонкой, чтобы попытаться узнать, не задумала ли она какую подлость. Почему-то я нисколько не сомневалась, что честными методами она действовать не умеет. Вернувшись в комнату, застала соседок, бурно обсуждающих новость об Исме. Стоило мне войти, как они сразу замолчали. Стало неприятно, но Авида не показала. Только махнула рукой и небрежно бросила: "Продолжайте, наверняка не все кости ещё мне перемыли. Не удивлюсь, если вам жалит у гадину". Вилария: "Зачем надо было так кардинально действовать? Она же умрёт", упрекнула Тара. заставив меня шокированно застыть. «Я действовала, да я вообще ничего не делала. Спала и никого не трогала. Или ты предлагаешь впредь обходиться без счетов? Пусть каждая сволочь кидается в меня смертельными заклятиями, зато они все останутся живы». Меня распирало от гнева. И это те, с кем я три года делила комнату. Считала, что мы все же подружились. ошибалась. От того намного обиднее было осознавать истинное положение дел. Но могла бы другой щит поставить, неуверенно заявила Лисия. Незеркальный, тогда заклинание Исмы впиталось бы в твою защиту, никому не причинив вреда. Угу. А на следующую ночь она бы сотворила ещё какую гадость или попыталась избавить меня от защиты. Усмешка вышла горькой. недостаточно. Я нисколько не жалею. Каждый получает то, что заслуживает. Она хотела меня убить, поплатилась сама. Точка. Ее настигла заслуженная кара. Больше я не стала с ними разговаривать. На душе было мерзко и гадостно. Не думала, что девочки встанут на защиту той, кто замыслил убийство. Ко мне же отнеслись с предубеждением. Ещё я осудили за то, что мне не захотелось погибать от рук мстительной твари. Приняла душ и завалилась спать. Чувствую, завтра будет сложный день. А ведь собиралась дождаться Армиса. Надеюсь, за ночь с ним ничего не случится. А уже завтра будем думать, с какой стороны подступиться к сдешнему монарху. Сон сморил мгновенно. Распала до утра без сновидений. Ну или если что и снилось, то я ничего не запомнила. А утром даже разговаривать не стала с соседками. Быстро собралась и побежала в столовую. Обычно все новости можно узнать там. Но тема обсуждения была одна. Студентка в лазарете. Кто-то даже сообщил подробности. Якобы это уже не студентка, а старая-престарая бабулька, скелет, обтянутый кожей. Правда или нет, узнавать не хотелось, особенно как представлю, что это предназначалось мне. Так жутко становится. Я согласен. Не успела подойти к нашему столу, как Эльф встретил меня подобной репликой. Я сперва не очень поняла о чём он, а потом дошло. Ага, клятва. Хорошо, но уже позже, сейчас у нас занятия. Потом, надеюсь, Армис принесёт новости. Он как раз в город отправился. пояснила, не забывая при этом жевать. А что он надеется узнать? Может, мы бы рассказали много больше, ведь он существо незнакомое, с ним никто не станет откровенничать, спросил Хрит, переглянувшись с Алармеелем. Нет, ребята, Арми хоть и новое лицо, но он умеет развязывать языки. А что касается вопросов, что вы знаете о вампирах? Чувствую, именно они главное препятствие в устранении монарха. Не успела я задать вопрос, как парни сникли, покачали головой, после чего ушастик меня просветил, не забыв изрядно понизить голос. О них никто не знает, ни откуда пришли, ни почему служат кровавому тирану. Хотя порой видно, насколько они им недовольны, но и покинуть его не могут. Это вся информация, которую удалось добыть. Вздохнули оба одновременно. У меня же появилась пища для размышлений. И я надеюсь, у моего жениха получится добыть побольше информации. Ладно, подождём и посмотрим, что скажет Армис, когда вернётся. А пока у нас учёба. Завтра выходной, думаю, стоит тоже наведаться в город. Хочу посмотреть сама обстановку. Память Веларии на этот счёт не даёт нужной информации. Кажется, она вообще не интересовалась политикой королевства, покачала головой и первая встала. Ребята, за мной. На занятиях, казалось, все магистры решили устроить мне внеплановые экзамены. Иначе как ещё назвать их стремление во что бы то ни стало проверить именно мои знания? Зато остальные студенты смогли расслабиться. Кто поглядывал на меня ехидно, кто с сочувствием, У нескольких и вовсе на лицах отчетливо читался шок. Ещё бы, мои знания намного превышали программу академии. Сами преподаватели тоже недоумевали: "Откуда я столько знаю?" На все вопросы был один ответ: "Читать много люблю". "Что же, студентка хорош. Поздравляю. Ваш переход на четвёртый курс подтверждён". В конце дня высказался магистр Артираэль. Заместитель ректора, как я поняла, глава экзаменационной комиссии, решающий, кто останется учиться, а кому пора возвращаться домой. На меня накатило облегчение. Теперь всю оставшуюся неделю можно не трястись от страха, а спокойно решать вопросы веларии. На выходе из аудитории меня поймал Армис. Никого не стесняясь, поцеловал, вызвав несколько завистливых вздохов девушек. а после уволок меня подальше, чтобы поговорить. Судя по его горящим глазам, ему удалось узнать много интересного. Так и оказалось. «Что ты узнал?» — нетерпеливо уточнила, с удобством устраиваясь в кольце рук своего любимого. Место он нашел в беседке, подальше от чужих глаз. Еще и купол тишины поставил, чтобы слишком любопытные не могли нас подслушать. Ты представляешь, оказывается, в королевстве кто-то изготавливает запрещённые артефакты, лишающие воли, причём настолько мощные, что действуют даже на высших существ. А вампиры, призванные из сумрака, как раз к таковым и относятся, начал рассказывать Армис. Подожди, это сколько же артефактов надо, чтобы на всех хватило? я удивилась, но в то же время понимала, что-то тут не сходится. И разгадка отыскалась тут же. Не совсем так, мотнул головой собеседник, а потом начал рассказывать с самого начала. Перед захватом власти Обгар провёл чёрный ритуал призыва, и у него получилось, но будучи не очень сильным магом, он понимал, что не сможет подчинить призванных, поэтому поступил намного проще артефакты, лишающие воли. Причём их надо было впечатать только в голову клана. Князя, вампирского правителя, остальные шли по цепочке, а вызвать обгару удалось аж троих князей. Представляешь, размах. Ведь каждый из них привёл за собой весь клан. А это не меньше 200-500 душ в общем количестве. Теперь ему ничего не страшно. Так он и приказал уничтожить всех даргиров. И у него получилось, но регалии его не приняли. Что не помешало тирану править по сей день. А вот сами вампиры всё ещё ищут способ избавиться от артефакта. К сожалению, снять его может только тот, кто нацепил, ну или сила намного превышающая даже архимагическую. Божественная осознала и кивнула. Но как мы сможем им помочь? А мы ничего делать и не будем. Глаза сверкнули хитринкой. Я на приглась, чувствуя подвох. И оказалась права. Это сделает та, чьих созданий самым наглым образом поработили. Сперва хотела уточнить, кого он имеет в виду, но все вопросы отпали, когда я составила факты. Сумрак это та же грань, а значит, епархия моей тётушки Мараны. Мне и спрашивать ничего не пришлось. Армис всё понял по моему лицу, потом кивнул, подтверждая мои догадки. Да Марана, я её уже оповестил. Наша богиня в гневе, она-то всё никак не могла понять, куда делись её дети. Как оказалось, артефакт не даёт отследить их местоположение. И даже появляясь в этом мире, Марана не могла их видеть, даже если они пройдут мимо неё. Но зато теперь с нашей помощью она избавит их от гадости, подавляющей волю. И тогда я обгару не завидую. Нам самим и делать ничего не придётся. За нас всё сделают, а потом, если Вилария сможет заслужить их уважение, они останутся с ней, чтобы защищать и оберегать, но уже без всякого принуждения, сугубо по собственной воле. А это дорогого стоит. Отличный план, согласилась, так как тут и добавить было нечего, а потом стало не до разговоров. Я соскучилась до безумия. Не удивительно, что до самого ужина мы целовались как безумные и не заметили, насколько быстро пролетело время. А на следующий день мы с Армисом отправились в город. Правда, не обошлось без неприятностей. Около ворот столкнулись с Лиенарой. Она обожгла ненавистью. Собралась толкнуть меня в плечо, но я плавно ушла в сторону, отчего девчонка едва не упала, что вылилось в поток брани, который любой житель криминального квартала позавидует. Но не остался без внимания и её неприятный предвкушающий блеск в глазах, стоило ей кинуть взгляд на моего жениха. В сердце кольнуло тревогой, но она тут же пропала, стоило жениху обнять меня. Все мысли из головы вылетели. Забыв о вздорной девице, мы вышли за ворота. Не успели отойти от академии, как перед нами из дымки возникла Марана, а ещё через секунду рядом с ней появилась красавица-блондинка, которая тут же попыталась кокетливо улыбнуть Цару Мису, но, услышав мой рык, тут же приняла серьёзное выражение лица. Привет, тётушка. Это кто с тобой? Каюсь, вопрос прозвучал зло. Димара, а стынь. Улыбнулась Марана. А, обернувшись к девушке, строго приказала. Афлидия, не твоего поле ягода. Армис не про тебя. Он уже несколько тысячелетий жених наши Димары. Всё равно на тебя не посмотрит. Нечего злить мою племянницу. И снова мне. Это Афлидия, богиня данного мира. К сожалению, вмешиваться напрямую в дела людей она не может. но её сердце кровью обливается, когда она видит, как погибает её детище. А кровавый тиран именно к этому и ведёт. Что-то я не помню в Пантеоне такую богиню. У меня не получалось успокоиться. Эта блондинка вызывала ярость на подсознательном уровне. За время вашего отсутствия там многое поменялось, вздохнула тётушка. Ты же сама понимаешь, места ушедших богов заняли другие. рангом пониже, только ваше никто не стал занимать, побоялись гнева после возвращения. Но сейчас речь не об этом. Афлиде любезно дала своё согласие на проявление божественной силы в её мире. Но чтобы не возник дисбаланс, то использовать её могу только я, чтобы избавить своих детей от чёрного артефакта. Потом вам придётся справляться своими силами. Ты главное, убери с вампиров ту гадость, а дальше мы разберёмся, произнёс жених. Марана кивнула. Чтобы её снять, мне необходимо их как-то увидеть, а это сложно, тётушка нахмурилась. Мимо нас прошли несколько клыкастых. Женщина на них даже не обратила внимания, зато Армис быстро сориентировался, подозвал одного из них, давящая аура, колкий взгляд Один из троих выделялся особенно сильно. «Проблемы?» — холодно уточнил, как мы все поняли, князь. А Флидию он не видел. На Морану глянул вскользь, будто не узнал. Все его внимание сосредоточилось на нас. Я посмотрела на тетушку. Ее глаза светились. Она смотрела мимо вампира. Не видит. «И что нам делать?» «Да, есть небольшие». Позвольте взять вас за руку. Очень-очень надо, возмолилась я, надеясь, это поможет. Глаза Клыкастова надо было видеть. Зачем? Меня полоснуло холодом. Для вашей же пользы, отчеканил Армис, выпустив часть своей божественной силы. Князь, если и проникся, то виду не показал, но за руку взять себя позволил. И тут глаза Мараны сфокусировались. Она выругалась, заставив мужчину вздрогнуть, а потом поклониться. Он едва не вырвал свою руку из моей. Моя богиня, вы пришли. Мы долгое время взывали к вам, но зов уходил в пустоту. Приятным и завораживающим голосом произнёс клыкастый: Не дёргайся, Димара, проводник. Так я смогу тебя видеть. До сего момента ни я для вас, ни вы для меня не ощущались никак. И всё из-за гадского артефакта. Сейчас я его сниму, а ты кинешь клич другим князьям. Их тоже необходимо избавить от подавления воли, произнесла тётушка. Чтобы народ не проявлял излишнего внимания, Арнис поставил отвод глаз над всеми нами, и богиня занялась извлечением гадости из груди вампира. Зрелище вышло неприприятное, но выдержка князя поразила. Его тут едва ли не на живую резали, чтобы вытащить амулет, а он терпел, только скрипел клыками. Я старалась влить в него немного своей силы, чтобы облегчить боль. Все, на что его хватило, благодарный взгляд в мою сторону. А потом все закончилось. В воздухе перед тетушкой завис черный, опутанный змеями, кругляш с дыркой в середине. Змеи шипели, тянулись снова к вампиру. Но им никто не позволил. Опасную штуку мгновенно заточили в сферу света. Сделала это Афлидия. Я подпитала её. А князь вдруг осел прямо на мостовую. На его лице возникла блаженная улыбка. Из груди вырвался облегчённый вздох. Такого счастья, что я сама непроизвольно улыбнулась. Но самое главное, даже отпустив мою руку, он прекрасно видел Марану. Вероятно, после снятия подавления воли этот клан стал видим для своей богини. Кирвин, завидуг двух других. Чувствую, моё время ограничено, я не могу долго тут находиться. Всё же моя давящая аура пагубно сказывается на мире, а тут ещё и сразу четыре бога, скомандовала тётушка. Вампир кивнул. На миг его тело стало напоминать статую, а буквально через несколько минут Рядом с сынами оказались ещё двое клыкастых. Они осматривались по сторонам, явно не понимая, куда им дальше. Я протянула обе руки, схватила мужчин и затащила их под купол. Ох, сколько ярости было. Оба пытались вырвать свои конечности, но Кирвин рявкнул: "Не дёргайтесь, так наша богиня сможет вас увидеть". И оба тут же застыли. Во все глаза рассматривая нашу четвёрку, собрались поклониться и выразить свои почтести, но Марана их осадила. Нет времени, потом скажете всё. Пока же не до этого, приготовьтесь. Давай, Зернал, начнём с тебя. Процедура повторилась. Эти тоже с достоинством выдержали экзекуцию. Правда, и с ними пришлось поделиться своей силой. Не могла смотреть, как их корёжат. Зато стоило ещё двум артефактам занять место в сфере света, как Марана стала спешно собираться. Мне пора. Дальше дело за вами двумя. Я теперь смогу появляться совсем ненадолго. Мой лимит нахождения в этом мире почти исчерпан, произнесла, подошла ко мне, обняла, хлопнула по плечу Армиса и исчезла. С ней испарилась и богиня этого мира. Остались только мы и вампиры. Несколько минут играли в гляделки, которые очень быстро надоели моему жениху. Он уже первый начал разговор. Как такое могло произойти? Вы же, высшие, на вас в принципе ничего не действует. До недавнего времени мы тоже считали себя неуязвимыми, скривился Кирвин. Не знаю, на ком они тренировались, раз были уверены, что эта гадость на нас подействует, но вышло так, как они и запланировали. Тирану удалось нас подчинить, пусть и не полностью. Мы не стали слепыми марионетками в его руках, но и причинить вред не смогли, поведал Зернал. Сами не ожидали. Вот так и рушатся стереотипы. Помолчали. Я искренне сочувствовала вампирам. Даже страшно представить, что они испытали, осознав, что их хвалёная невосприимчивость дала трещину. И каково было столько времени находиться в подчинении того, кого они мечтали разделать на составляющие. Зато теперь точно начнут с опаской относиться к окружающим и следить за собственной безопасностью. Что теперь можно оторвать голову местному тирану, какой-то кровожадный попеняло. Хотя мне хотелось того же самого, но приходилось сдерживаться. Каюсь, я уже было решила что всё закончилось. На самом деле, всё только начиналось. Ты даже не представляешь, как нам этого хочется. Но в этом не будет смысла во всяком случае до того момента, пока мы не найдём чёрного колдуна, изготовившего подобные артефакты. Иначе сменим шило на мыло, убив одного тирана. Есть все шансы получить ещё одного, и не факт, что этот окажется лучше, объяснил Кирвин. Да, Сперва стоит отыскать колдуна и обезвредить его. Потом уже можно и тиранам заняться, подхватил Зернал. А вы за столько времени так и не поняли, кто их делает? удивилась я, поглядывая на всех троих по очереди. Он отлично маскирует свою силу, явно не желает быть узнанным, служит непосредственно королю. Больше мы подобных артефактов ни у кого не видели. Всё же приказ правителя был однозначным. отслеживать любые запрещённые вещицы. Он явно боялся, что и на него может найтись у право. Подхватил третий князь, имени которого я ещё не знала. И как его искать, а главное, где? Это уже Армис проявил любопытство. Вот тут загвоздка. Мы не знаем. Обычно хорошо ощущаем любую чёрную ауру, которая опутывает колдунов с запрещёнными артефактами. но рядом ни одного такого нет. Хотя лично я уверен, это кто-то из ближайших помощников короля, а их всего четверо. И ведь мы их всех проверяли. Результата ноль, вздохнул Кирвин. Остальные кивнули, подтверждая. Я едва не застонала от разочарования. И тут снова уже знакомое чувство тревоги кольнуло в груди. И я выдала первое, что сейчас пришло на ум. «Чувствую, совсем скоро он сам объявится. Главное, пока не показывайте, что вышли из-под чужого контроля, потому что это будет чревато, ведь неизвестно, что они в следующий раз придумают, и вам придется поговорить со своими соклановцами. Малейшая ошибка обернется катастрофой для всех», предупредила и получила в ответ три кивка. А зернал протянул Армису небольшую подвеску, которую он тут же обмотал вокруг запястья. Оказалось, это артефакт экстренного вызова. На этом мы расстались. Вампиры исчезли стремительно, словно их тут и не было. А мы отправились гулять по городу. Зашли перекусить в довольно уютную таверну. Готовили там нечто академической пищи. Сходили в парк развлечений и до самого вечера катались на каруселях. Посещали комнаты страха. Искажения реальности. Даже побывали у прорицательницы, которая оказалась шарлатанкой, напророчив мне в скором времени встречу с моей судьбой. Мы над этим долго смеялись, чем вели пророчицу в сметение. Поужинали в понравившейся таверне, только после этого вернулись в академию. И как не хотелось расставаться, но пришлось. В комнату входила счастливая Даниэльза. Меня даже не особо заботили взгляды моих соседок по комнате. Я просто сходила в душ, а потом завалилась спать, предвкушая скорую развязку и возвращение домой. Правда, меня смущал один немаловажный факт. Сама Вилария. Почему я её до сих пор не слышу? Она ведь должна объявиться, так всегда было. Но в последней жизни произошёл какой-то сбой. Я и звать её пыталась, и концентрировалась, пытаясь понять, где её душа. Но ничего не обнаружила. Хотя уверена, она здесь, внутри моего тела, но почему-то не желает показываться. И снова спала без сновидений. Зато подскочила, когда солнце ещё всходило. Не поняла, что меня разбудило. Прислушалась к себе и едва не завопила от радости. Вилария, она всё же объявилась. Ничего не понимаю, почему я не чувствую своего тела. Донеслась до меня её мысль. Пришлось успокоить девушку, потому что в данный момент им владейю я. Давай знакомиться. Меня Дима зовут. Я богиня мудрости. Помогаю тебе восстановиться и освоиться в новом статусе. Но чтобы всё не пересказывать, ты можешь сама просмотреть воспоминания, посоветовала, получив в ответ тишину. Кажется, Настоящая хозяйка тела в данный момент переваривает информацию. Чувствую, это надолго. Спать больше не хотелось. Я потянулась, поднялась, сходила в душ, а потом покинула комнату, пока соседки спали. Вышла на улицу и вдохнула свежий воздух. Подняла голову к небу. Там как раз тучи собирались. Сегодня наверняка дождь будет. Я медленно двинулась по тропинке к небольшому озеру. Мне там всегда лучше думалось. Устроившись на траве, прислонилась к дереву и прикрыла глаза. Умиротворённая атмосфера действовала расслабляюще. Правда, долго я в одиночестве не пробыла. Рядом присел Шарран. Сидим, молчим. Разговаривать не хотелось. Зато появление ректора дало толчок Веларии, чтобы активизироваться. Я остро ощутила её волнение и беспокойство. А потом произошло нечто забавное. Хозяйка тела просто-напросто его покинула и зависла над мужчиной. Он улыбнулся. Жива? Как ощущение? Вы меня видите? Ну ведь я сейчас призрак, поразилась девушка. Потом до неё дошло, что она сказала и что сделала. Ой, а как теперь обратно? Как? Как? Легко и просто, отозвался Ассари. появляясь за её спиной. Та резко обернулась, непроизвольно кувыркнувшись в воздухе. Ой, а ты тоже чьё-то тело покинул, уточнила и получила в ответ задорный смех. Нет, я уже давно и безнадёжно мёртв, к сожалению. Хотя едва не стал супругом твоей бабушки. Улыбка слетела с лица призрака. Любил я её очень. Я же вспомнила, как в прошлых жизнях оживляла таких, как он. И как бы ни хотела помочь парнишке, но и смертельной опасности никому не желала, а по-другому вернуть его к жизни, я не знаю как. Всё же это не моя специализация. Задумавшись, я пропустила значительную часть беседы. В себя привела тёплая волна, прошедшая по телу. Армис, я его ощутила ещё когда он только подходил. Непроизвольно улыбнулась. и уставилась на тропу, по которой он должен был вот-вот появиться. "Чему этот и так улыбаешься?" с подозрением уточнила Сарий, присматриваясь ко мне. Но ответа не потребовалось. Все заметили моего жениха. "Надо же, вот это связь", восхитился юноша. "Надеюсь, между нами будет такая же", прошептал Шаран, с любовью смотря на Виларию. Девушка смущенно потупилась, но тут ее призрачное тело стало мерцать. Ректор всполошился, а вот подошедший армис посоветовал «Вам лучше вернуться обратно в тело, иначе грозить и разрушить связь». Он же подсказал, как правильно это сделать. И у нее получилось. А потом я вынуждена была длительное время выслушивать дефирамбы нашему ректору. Пришлось даже отгородиться, настроившись только на важное. Ну что, снова в город? Сегодня предлагаю посетить криминальные кварталы, пообщаться с местными царьками. Вдруг они на какие мысли наведут, предложил жених, и я согласилась. Второй выходной мы решили провести в пользу и для дела. Вилария внутри меня завопила, насколько опасно соваться в неблагополучные районы. Нас же там прирежут по-тихому. Пришлось её успокоить и пообещать, что мы будем осторожны. Но мне не поверили. Хотя надо отдать ей должное, больше не конючила, только глубже зарылась, чтобы не отсвечивать. А мы двинулись в город. Миновали богатые районы, где народа почти не было, только служанки бегом передвигались по улице, наверняка с рынка, чтобы успеть приготовить до пробуждения хозяев. На нас никто не обращал внимания. Я же вдруг подумала, что мы неправильно выбрали время. Сейчас вряд ли ночные жители повстречаются. Но о слух говорить ничего не стало, положившись на интуицию жениха. И она не подвела. Контраст между богатым районом и трущобами оказался разительным. Там чистота, ухоженные домики, здесь же стоило смотреть себе под ноги, чтобы не вляпаться в какую-нибудь гадость. Да и домишки покосившиеся, местами и вовсе полуразрушенные. И как таких живут? Прошли недалеко. Перед нами вдруг, словно из-под земли, выросли трое колоритные личности. Первый. Вихрастый чуб чёрных волос прикрывал один глаз, видимо, прятал шрам, шедший от лба до самой скулы. Щуплый, но опасный, от него исходила аура хищника, несмотря на благодушную ухмылку, глаза оставались холодными и излишне цепкими. Второй. Толстичок, с почти лысой головой. Кустистые брови закрывали часть глаз. Щетина придавала ему возраста. На первый взгляд, это кидобречок, но впечатление обманчиво. Пусть он и не казался таким опасным, как первый, но угроза ощущалась отчётливо. Третий. Щербатый, где-то потерял пару зубов. Нескоросый, в одежде с чужого плеча. которая была ему велика размера на 3. На голове кепка набекрень, руки в карманах широченных штанов. Это кий, рубаха, парень. И эта троица смотрела на нас с прит вкушением. Я широко улыбнулась, чем вызвала у всех троих удивление. Кажется, у них случился когнитивный диссонанс. Чувствую, не на такую реакцию они рассчитывали. Я же выказала радость от того, что мои предчувствия не оправдались, и мы всё-таки встретили нескольких криминальных элементов. А что это богатенькие их лыщи забыли в нашем районе? Растягивая слова, поинтересовался первый. Так вас искали? Ему в тон отозвалась я. Да ладно. Троица переглянулась между собой. Если бы так пристально не наблюдала, то и не заметила бы, как они стали плести заклинание. И мне бы интересно посмотреть на результат. Но от вони, что тут стояла, начинали слезиться глаза. Поэтому, бросив взгляд на Армиса, шевельнула пальцами. Чужие заклинания вмиг обернулись против своих хозяев. Наши собеседники вмиг сбросили с себя маску добродушия, ощерились. Что надо? грубо поинтересовался толстячок. Всего лишь поговорить, бросил небрежно Армис. «И все? Вы же не из ищеек тирана!» — выплюнул третий. «Нет, мы к нему не имеем никакого отношения. Но вот кое о чем желаем знать. И конкретно нас интересуют черные артефакты. И нет, отбирать их у вас никто не станет. Это нас не касается. Мы ищем самого колдуна», — озвучил тему нашего любопытства жених. «Губа не дура. Его много кто желает отыскать». «Да только или не возвертаются, сгинув непонятно где, или отделываются несколькими сломанными конечностями за свое неуемное любопытство», — добродушно бросил первый. «Ничего, мы не из пугливых, а колдун нам, ой, как нужен», — высказалась я. «Да не знают они ничего». Перед лицом завис Ассарий. Я на него вытаращилась, не понимая, как он здесь оказался. «Разве может покидать Академию?» Он прекрасно догадался о причине моего недоумения, потому сам поторопился просветить. Я привязку накинул на душу Виларии и теперь могу следовать за ней, то есть за тобой, куда угодно. Откуда, знаешь, что им ничего не известно, спросила, наплевав на конспирацию. И если Армис догадался, с кем я общаюсь, он прекрасно слышал призрака, но не видел его. то третье криминальных элементов разом подобрались. С кем это она гутарит? Толстичок на пряксе словно собрался драться. С призраком, шёпотом заговорщика ответил Арнис. Никогда не видела, чтобы мужчины так бледнели. Так я успел считать их эмпатически. Жаль, мысли читать не получается, и пройти сквозь них, чтобы всё узнать, тоже не выходит. На них амулетов, как тут грязи. И все запрещённые. Фонд слишком знакомый, с сожалением поведала Сари. Я в этот момент более пристально всмотрелась в каждого, заставив их ещё сильнее побледнеть. И чего испугались, интересно? Слабую девушку? Но ведь где-то они взяли эти амулеты, задумчиво протянула. И тут же впилась в лицо самого опасного из них. Мне показалось, он среди троицы самый главный. и не ошиблась. «Да кто вы такие, тхыр вас подери!» Зло ругнулся мужчина. Вместо ответа Армис выпустил часть своей божественной силы, заставив всех тут же рухнуть на колени. Причем вышло это у них явно против воли, из-за чего теперь все трое ругались так, что я заслушалась. Мы подождали, пока они снова встанут. После чего, с улыбкой во все тридцать два, Мила поинтересовалась. Ну так как, мальчики? Поговорим. Мы выслушаем всё, что вы имеете нам сказать. Да нечего нам рассказывать, бросил первый, расслабляясь. Он успел осознать, что мы пришли и правда только поговорить. На скептически вздёрнутую бровь моего жениха пояснил: "Заказ делается через вестника. Мы его отправляем к фонтану на главной площади. Ответ приходится ждать до 3 дней". Когда прилетает ответка, нам указывают место, где можно забрать заказанное. Оплата проходит таким же образом. Мы оставляем золотые в пасти дракона, все в том же фонтане, а через день забираем свои артефакты. Сколько раз пытались отследить колдуна, но каждый раз он появлялся невидимым, забирал деньги и уходил никем не замеченный, — выплюнул Щербатый. Так что мы и сами хотели бы узнать, кто он такой. Что ж, отсутствие результата тоже результат, философски отозвалась, показывая Армису на выход, пока я не загнулась от этой вони. Благодарим за познавательную беседу. Мой спутник решил побыть вежливым, но не забыл предупредить. Не советую заказывать ещё что-то, так как скоро начнётся массовая чистка по фону запрещённых артефактов. Вы первые попадёте под раздачу. Больше нам тут делать было нечего. Смело повернувшись спиной к опасным элементам, но не забыв о заботиться о защитой, мы покинули криминальный квартал. Надо отдать должные троице. Они даже не пытались в нас чем-то запустить, и мы благополучно вышли к богатому району. Идти в академию не хотелось, и мы снова устроили себе день развлечений в городе. Возвращались довольные. А у воротах столкнулись с Леинарой. Заметив нас, её аж перекосило. Но в следующую секунду на лице девушки мелькнуло нечто злорадное, и мне это не понравилось. Вот чувствую, эта гадина что-то задумала. И как бы мне ни хотелось остаться с женихом, но пришлось расстаться, так как мне предстояло ещё сделать домашнее задание, о котором я напрочь забыла. Расстались мы недалеко от общежития. Там же меня перехватили эльф и оборотень, требуя рассказать, куда я пропала на все выходные. Обижать друзей не хотелось, поэтому быстро собрав учебники и тетради, мы с парнями устроились в гостиной общежития, где я и рассказывала, и делала домашнее задание, попутно их риту поясняя не совсем понятные моменты. Единственное, о чём пока не стала рассказывать, Так это о снятии подчинения с вампиров. И пусть я всецело доверяла друзьям, но это не та информация, о которой стоит распространяться даже тем, кому доверяешь. А больше я ничего не стала скрывать, и мы сами не заметили, как засиделись до самого отбоя. Пришедшая комендант нас попросту разогнала. Пришлось прощаться. Уже идя к себе, вдруг едва не согнулась от накатившей боли. что это было. Вспышка настолько мгновенная, что ничего не успела сообразить. Но как не пыталась разобраться, что это было, так и не пришла к какому-то мнению. Сегодня мои соседки вели себя на удивление спокойно. Ни в чем не обвиняли, претензий не предъявляли. Более того, начали расспрашивать, где я пропадала. А Тара даже попросила объяснить ей несколько заклинаний, с которыми у неё возникли трудности. Отказываться и показывать характер не стала. Просто разложила учебники и всё популярно пояснила. Меня вроде поняли и поблагодарили. Хотя что-то мне подсказывает, это была некая проверка, но зацикливаться на этой мысли не стала. Сейчас у меня другое на уме. Что могло случиться совсем недавно? Откуда же была боль? С такими мыслями и завалилась спать, а утром вставало тяжело. Такое чувство, будто меня всю ночь долго валяли по земле, придавливая гранитной плитой. До столовой дошла с большим трудом, хотя хотелось бежать. Подгоняло чувство тревоги. Зато когда вошла в обеденный зал, с трудом сдержалась, чтобы сохранить независимый вид. Первое, что меня насторожило, Слишком довольное лицо Леинары явно успела какую-то гадость сотворить. Слишком победоносный вид у нее был. А не с ней ли связана и вчерашняя боль, и сегодняшняя тревога? Вспомнилось ее вчерашнее лицо. «Вилария, ты чего застыла?» Ко мне подошел Лармиэль. Нахмурился, заметив широкую улыбку нашей красавицы. «Сделал гадость на сердце радость?» Уточнил, ни к кому конкретно не обращаясь. Я пожала плечами. «Что-то мне неспокойно», — прошептала, выглядывая жениха. «Его нигде не было. Пришлось задействовать нашу связь, о которой я напрочь забыла. Все же человеческое тело немного не годится для подобного. Но сейчас я напрягла все чувства, чтобы понять, насколько все плохо с мужчиной». А в том, что с ним случилось страшное, я уже не сомневалась. Мы прошли к столу. Эльф сам набрал еды, пока я искала внутренний источник и нить, связывающую наши души. Нащупала, и едва не закричала. Она стала тонкой, а раньше была толстой и прочной. Послала по ней волну силы, ещё одну. Сперва она уходила в пустоту, но раза с пятого получилось. Моя магия впиталась в нить, мне каким-то образом помогала и Вилария, проникнувшись моей тревогой. Вроде помогло, не знаю, что с ним сделала эта девица, но нашу связь ей удалось частично разрушить. Прав был ректор, с этой семейкой надо быть предельно осторожными. Но тут возник вполне закономерный вопрос. Как ей это удалось? Ответ мне совершенно не понравился, но именно он упорно лез на ум. Осталось только проверить свою правоту. К столу подошёл Хрид, озабоченный и взволнованный, глянул на меня с опаской, но я отметила это краем сознания. В данный момент была поглощена нашей связью, вливала и вливала в неё магию, пока нить не стала уплотняться и крепнуть. только тогда выдохнула с облегчением дёрнула за неё едва заметно просто чтобы проверить насколько она действует и тут же получила отклик море нет океан благодарности перемешанный со злостью последнее относилось явно не ко мне ещё услышала этот варвь впечатало в меня уже знакомую нам гадость что я всего на мгновение потерялся А потом и вовсе разумом помутился. Никогда не думал, что меня можно чем-то пронять. А падишь ты, у этой получилось. Теперь я очень хорошо понимаю вампиров. И это мне ещё повезло, что я не человек и даже не смертное существо. Иначе быть бы мне уже женатым на этой твари. Твоя сила помогла. Артефакт с меня слетел. Не пришлось обращаться к Марани. Зато теперь мы знаем, кто является черным колдуном. То-то, я думаю, она вся сияет и смотрит на меня так, будто выиграла весь мир в подарок. Мы в столовой, подойдешь?» Уточнила и, наконец, расслабилась. «Конечно, и не один. Со мной главный дознаватель. Ты с ним знакома. Я уже показал ему игрушку. Совсем скоро ты узнаешь много нового и интересного». прозвучало как-то зловеще, и мне совершенно не понравилось. Чувствую какой-то подвох, но пока не могу определить, с чем он связан. Обошлось, уточнил Хрид, присаживаясь напротив. Что ты знаешь? Мгновенно заинтересовалась я, даже ушастый вперёд подался от любопытства. Видел Лиенару с Армисом. Она всё пыталась его поцеловать. Он вроде и не против был, но его что-то напрягало. Я не стал дожидаться окончания, сразу отправился к ректору, потому что мне кажется, тут не обошлось без чёрного колдовства. Лорд Шарран скоро будет, обещал разобраться, поведал оборотень. Он ничем помочь тут не сможет, матнула головой, высматривая приход жениха. "Почему?" удивились парни в Унисон. "Вы чем вчера слушали?" с укором посмотрела на друзей Потом вспомнила, что рассказала и мне обо всем. Тут совсем другое. Запрещенный артефакт, подавляющий волю. Такие же, на вампирах. Я едва не сказала «были». Но решила поведать об этом намного позже. Пока не доберемся до колдуна-артефактора, нельзя даже намека давать на клыкастых и их свободу. Мы уже весь с завтрака приходовали, а армиса все не было. Я начала волноваться. Зато наша красавица вовсю делилась эскизом свадебного платья, не забывая при этом говорить громко и поглядывать на меня. Кто-то задал ей вопрос, который я не расслышала, зато ответ она озвучила на всю столовую. «А что невеста? Была и сплыла? Он понял, что я намного лучше, умнее и красивее, и, естественно, выбрал меня, а не ее». Мы сегодняшнюю ночь провели вместе, так что у нас скоро свадьба. Мне с трудом удалось остаться на месте, а не вскочить и снять с нее скальп. Помогли усидеть на месте друзья. Они убеждали, что именно на данный шаг меня и провоцируют. Чтобы посмеяться и обвинить в нападении, приходилось мило улыбаться, показывая, что меня ее слова не трогают. «Сомневаюсь!» Раздалось грозное от двери. Улыбка Линары поблёкла, когда она заметила в руках Армиса её собственный артефакт, заточённый в прозрачную сферу. Мой жених решил использовать собственную силу, лишь бы держать опасную вещицу подальше от себя и в изоляции. Рядом с моим женихом стоял ректор и вампир. И правда знакомый, Кирвин. У него в данный момент от ярости полыхали алым глаза. Девчонка испугалась, вон как её перекосило. Одно слитное движение, и клыкастый уже рядом с ней. Вздёрнул её за локоть, совершенно не заботясь об удобствах студентки. Она закричала, глядя на главу академии, видимо, рассчитывала на его помощь, но мужчина отвернулся, сделав вид, что ничего не видит. паром мгновений, и обоих уже нет. Многие стали крутить головой, пытаясь понять, куда они исчезли, но никто ничего не понял. А вот Армис и Шаран подошли к нашему столу. Глава академии заметил наши пустые тарелки, но ради проформы уточнил: "Поели?" Мы втроём слаженно кивнули. Тогда ко мне в кабинет, и мы пошли. В спину раздавались шепотки, Кто-то хихикал, явно потешась над неудачливой не состоявшейся невестой. Ведь Армис всем показал, что от меня он не собирался уходить. А около кабинета нас ожидал Зернал и второй безымянный князь. Им уже сообщили обо всём произошедшем. Шаран распахнул дверь, приглашая всех внутрь. Вошли. Каждый расположился там, где ему удобно. Меня же Армис Никого не смущаясь, усадил к себе на колени, сам устроившись в кресле. На миг я заметила тоскливый взгляд ректора, но он слишком быстро взял себя в руки и сосредоточился. Что-то мне подсказывает, вам прекрасно знакома эта гадость, начал разговор Шаран. Кивнули все. Вампиры смотрели на нас, ожидая реакции. За всех решила я: так как в нашем главе академии была уверена на все 100 эта гадость, которые подчинили всех вызванных вампиров. Сейчас они свободны, но за много лет успели испытать на себе весь спектр подчинения. Таким же решила взять Армиса ваша студентка, женив его на себе с помощью чёрной магии. И теперь можно смело утверждать, кто является тем самым колдуном, которого мы ищем. Это её отец. Кто он там? Королевский советник? Не факт, что именно он изготовитель. Он может покупать у того, кто разбирается и попытался разуверить в моих предположениях Шарран. Но я мотнула головой, опровергая его домыслы. Вряд ли бы он стал держать опасные артефакты в доступной близости, где их вполне смогла достать его недалёкая дочь. Я скорее поверю в то, что он их изготовил на заказ для кого-то, но передать не успел. И вы абсолютно правы, с той лишь поправкой, что черным колдуном оказалась сама девица. И взяла она свой собственный артефакт, изготовленный в первый выходной специально для Армиса. Ей удалось добыть его волос, чтобы окончательно привязать мужчину к себе. поведал Кирвин, появляясь в кабинете. Каюсь, шок был у всех. А у меня так больше всего. Я же почти каждый день смотрела на девицу, считая её недалёкой. Получается, это была маска. Никогда бы не подумала, что именно она та, кто творит самые опасные артефакты для самого тирана. И где она теперь? «Ты уверен, что это она, а не ее отец?» «Не сбежит?» Вопросы посыпались со всех сторон. Кирвин широко улыбнулся и ответил сразу на все. «От Мараны еще никто не уходил. Я призвал нашу богиню и отдал ей преступницу. Теперь можно заняться более насущными делами. Устроим переворот. Одно непонятно, кто займет его место. Истинная наследница!» Принцесса, спасённая много лет назад, уверенно заявил Шаран и посмотрел на меня. Вампиры тоже с удивлением возрились на мою персону. Богиня, потрясённо уточнила Зернал. Душа богини, а тело истинной принцессы, пояснила для всех. И пока не последовали вопросы, уточнила: "Мы с ней вдвоём в одном теле. Она восстанавливается. учится, пока я решаю её вопрос. Потом мы с Армисом уйдём в свой мир, а она останется. Надеюсь, ваша помощь ей окажется добровольной. Но если пожелаете покинуть этот мир, удерживать никто не станет. Я прекрасно понимаю. Насильно уважение не заслужишь. Мы останемся, за всех ответил Кирвин. Поможем, если принцесса сама не будет против. Я буду благодарна за помощь. пискнула появившаяся из тела Вилария. Она смотрела на вампиров без страха, что удивило не только меня, но и самих клыкастых. Осталось только отправить на покой тирана на пожизненный покой. Фраза прозвучала зловеще, но с ней все оказались согласны. И этим мы займёмся сами. На том и решили, осознавая, они в своём праве